Глава 40. Я так сильно стучала по клаве компа, что Колосов пару раз спрашивал, всё ли у меня нормально. Примечание. Клава. Сленг. сокращенная от клавиатура. Конец примечания. Так и не получив ответа, он начал рассуждать о том, какая у нас замша-стерва. Не стерва она, кость. Мне захотелось вступиться за Лиди. Да, её у нас в аквариуме никто не любил, но это не причина для того, чтобы смолчать. То есть не всегда она стерва. Вот сейчас реально помогла мне. Задницу свою спасает. Пожал плечами Костик. Говорят, много косяков проверяющие нашли. Генеральный, как я понял, все выходные здесь проторчал. А Берга вообще могут уволить. Приятно слышать. Не знаю, чем замша думала, но мне помогла. А ты не мешай, Колосов. Шикнула на парня и, отвернувшись, продолжила заполнять бумажки. Ненавижу. Почти так же, как и своего не-стажёра. Так сумел всех обдурить, а меня целый месяц водил за нос. Взгляд мой постоянно натыкался на букет. Пришлось ещё ниже склониться над Клавой, лишь бы его не видеть. С переделкой документов я прозевала обед, а когда позвонила Реджи, то буркнуло ей что-то невразумительное. Ну, не умею я по душам разговаривать, не моё это, особенно сейчас, когда из-за Смирнова всё из рук валится, и я едва соображаю. «Это ты из-за Лёши такая, да?» Заленская, казалось, не понимала никаких намёков. Он тоже сам не свой ходит. Поссорились, да? Вам надо поговорить, Саша, и всё прояснить. Я понимаю, что у вас с ним разный бэкграунд. Может, он не такой красивый и богатый, как Артур Аракчеев. Но, Саша, это ведь не главное. Конечно, не главное, — оборвала я щебет Реджи. Как можно выдавать столько слов в секунду? Главное — уяснить, в кого ты втрескалась, и чтобы тебя за идиотку не держали. Я, знаешь ли, это уже проходило и не раз. И твой Лёша, то есть мой Лёша, совсем не такой милый лопух, как я думала. Он совсем не лопух, и не факт, что милый. Чуть не выболтала всю правду Ленской, но вовремя рот захлопнула. На душе кошки скребли после откровений леди. «Конечно, он не лопух, Алексей очень толковый парень, и явно у него к тебе серьёзные чувства. Да, я всё пропустила из-за своей командировки, но я же вижу, как он полдня хмурый ходит и постоянно на телефон таращится. Поговори с ним, Саш, повзрослей уже, наконец». Обедать я так и не пошла, но ближе к вечеру скинула Лёше эсэмэску. «Сегодня в семь. Ответ пришёл мгновенно. «Выбирай ресторан, куда хочешь». «Да, не ищем стажёром и не пахнет». «Значит, пока я там переживала, что мы в баре просадили почти всю его зарплату, он явно не парился». От этой мысли стало совсем тошно. «Ладно, Саш, не накручивай себя». Я выбрала обычное сетевое кафе недалеко от квартиры, которую мы арендовали. Сначала, конечно, хотела отправить Смирнова, или как там его на самом деле зовут, в топовую харчевню, раз он у нас не нищий стажёр. А с другой всё это противно напоминало Артурчика. С Рокчеевым мы были в самых дорогих ресторанах города. Ответил Лёша не сразу. Лишь через 10 минут пришло его окей. Я не планировала, но так получилось. Опоздала на 20 минут. Сначала замша заставила пару доков переделывать, потом ещё такси в пробку попала. Предупреждать Лёшу не стала. Была уверена, что он покорно ждёт меня в кафе. И не ошиблась. Сидел как миленький. Как увидела его, так предательски дрогнуло сердце, осунувшийся, угрюмый, с мешками под глазами, будто он всю ночь не спал. Чуть было не рвануло к нему через всё кафе, но заставила себя не торопясь пройти к столику, который располагался в дальнем углу. «Привет!» Он привстал и помог мне сесть. Да, Заленская, похоже, не врала. Выглядел Лёша мрачновато, бледный, грустный, ещё и морщинки прорезались между бровей. И главное, этот старый растянутый свитер непонятного бурого цвета. А ведь хотела ж его выбросить, да все руки не доходили. По-прежнему косишь под нищего стажёра. И как, тебе ещё верят? Вот приди он в нормальной одежде, я, может, и не завелась бы так, но, зная о нём правду, я не могла не чувствовать себя ещё больше обманутой. Что ты имеешь в виду? Он нахмурился, отчего морщины между его бровями углубились. Я знаю, чем ты занимаешься в нашей компании, и это отвратительно. Я думала, ты обычный, нормальный парень, а ты просто притворялся. Хорошо, кстати, платят шпионам». «Кому?» — напрягся Лёша. Он растерянно смотрел на меня и, казалось, понимал, что ужин у нас с ним сегодня будет не такой, как он привык. «Только не говори, что ты не работаешь на этот концерн, ну, который нашу контору хочет купить». Я чуть было не смахнула со стола меню, но вовремя поймала его. «Замша мне всё рассказала. А кто это ещё может быть, кроме тебя? Ты же у нас работаешь по чужим докам, ведь так? Ты никогда не работал в рязанском филиале». Не так я хотела начать наш ужин, а более сдержанно, как и подобает снежной королеве, когда её возлюбленный серьёзно накосячил. Но не получилось, и все благие пожелания Реджи повзрослеть были отправлены в топку. Мой врун явно не ожидал, что ему вот так сразу от меня прилетит. Даже в лице изменился, побледнел сильнее, а в глазах его сверкнула злость. Только один раз я видела эту злость в тот день, когда облила его кофе. Тогда он не притворялся со мной милым, заботливым ботаном. От этой мысли стало тоскливо. «Не работал, да», — наконец произнёс Лёша, хотя нет, теперь он точно Алекс, чужой и незнакомый. «Но я сюда пришёл не о рабочих проблемах говорить, Саша, я хотел поговорить о нас с тобой». «Неужели?» — я усмехнулась. «Тут такой кипиш из-за тебя, мне даже замшу впервые стало жалко. Ты так и живёшь, да? Выискиваешь чужое грязное бельишко, а потом продаёшь его тем, кто тебя нанял, прям как журналёги». Нет, ну действительно, я сама столько всего читала тупого про себя и про папу, и очень часто враньё с правдой настолько сильно перемешаны, что со стороны кажется, что всё так и было. Взгляд, которым меня наградил Смирнов после этих слов, мне очень не понравился. Жёсткий и холодный, как металл. Никогда мой стажёр на меня так не смотрел. Ничего, кроме мягкости, спокойствия и обожания, я в его глазах прежде не видела. Вот уж не думал, что тебе так важна судьба этой компании. «Да мне плевать на эту компанию, Лёш!» Не выдержав, закричала я. «Дело не в ней, а в том, что я не могу тебе доверять. Господи, да ты был самым нормальным из всех, кого я знала. Я такая счастливая была, что ты такой обычный, нормальный, без этого двойного дна. А ты — хитрожопый тихушник. Ненавижу таких». В кафе воцарилась тишина. Взгляды многих посетителей были направлены на нас. Похоже, кто-то узнал меня и снимал на телефон. Да и плевать. Не первый мой скандал и не последний. Но самый болезненный это точно. Это бизнес, Саша, холодно процедил Алекс. В нем свои законы и правила. Не путай мягкое, с теплым, пожалуйста. Наши с тобой отношения это про другое, и к тому, чем я здесь занимаюсь, не имеет вообще никакого отношения. У меня даже рот приоткрылся от возмущения. Если не имеет, то почему мне ничего не рассказал? Почему задуру держал? Тебе нравилось казаться милым, добрым и безобидным? Вообще-то, я такой и есть. «Милый, добрый и безобидный. Для тебя. Для тех, кого я люблю, я такой. Я с тобой не притворялся, Саша». Он грустно улыбнулся. «Но в бизнесе, говорю тебе, другие правила». «Значит, тебя и правда нанял этот иностранный концерн. Я не ошиблась». «Как же тяжело, когда разбивается мечта, когда рушится тот идеальный и единственно правильный образ того, кто стал тебе так дорог». А всё опять оказалось ненастоящим. Что бы он ни говорил, но мне не нравилось то, чем он занимался попахивала махинациями, как у папы и Аракчеева. Я-то думала, что избавилась от этого дерьма. Технически меня никто не нанимал, Саша, и я сам вызвался, и ни капли не жалею, кстати, иначе никогда бы не встретил тебя. Полтора месяца придирок от Берга, знаешь ли, не самая высокая цена за счастье видеть тебя, обнимать тебя, слушать тебя. Даже когда ты орёшь, вот как сейчас, я всё равно счастлив. «Что-то не особо заметно», — пробубнила я и отвела взгляд. «И нечего мне тут в уши лить!» Рядом раздался негромкий голос официанта. «Извините, вы будете что-то заказывать?» «Да, конечно». Быстро, пока я не успела нагрубить, ответил Лёша. «Буквально пару минут ещё». Едва мы снова остались вдвоём, он взял меня за руку. «Ты перевернула всю мою жизнь за этот месяц. Саш, да, мы, может, не совсем правильно начали, но что было, то было. Я не делал ничего, за что мне было бы стыдно». Да, я не рассказал тебе сразу о себе всё, на то были причины, хотя и пытался поначалу. Главное — другое. В своих чувствах к тебе я всегда был предельно честен». Я медленно высвободила руку. От его слов на душе теплело. Я так хотела ему верить. Я шла сюда, чтобы всё о тебе узнать. Не знаю только, надо ли мне это. Я нервно постукивала пальцами по меню. Ни о какой еде теперь и речи не могло идти. Сейчас ты мне всё больше напоминаешь Аракчеева. Он тоже оказался не тем, кем я думала. Лёша дёрнулся от моих слов, но спорить и оправдываться не стал. Сказал только, «Спрашивай, что хочешь». Вот тут я даже немного растерялась, потому что вопросов была тьма. Я не знала, с чего начинать, и, главное, не представляла, что он мне скажет. Подумав немного, решила, что безопаснее всего будет поинтересоваться, чем он занимается. Всё-таки кое-что я уже знала. Неожиданностей не будет. «Значит, ты зарабатываешь тем, что выискиваешь информацию, и потом её продаёшь?» «Нет», — Лёша покачал головой. «Ты всё неверно поняла». «Ну, удиви меня тогда». Я сидела, скрестив руки на груди и не сводила с Лёши обвиняющего взгляда. Самое ужасное было то, что я не хотела с ним порывать. Мне всё равно он был нужен. Пусть он и не милый, безобидный стажёр. Я хотел нанять своего полного тёзку, с которым вместе когда-то учился, потому что так было нужно нашему концерну. Я один из его совладельцев. «В смысле?» До меня не сразу дошло. «Ты? Ты?» «Я не профессиональный шпион, Саша, но мы покупаем только то, в чём уверены, поэтому я и оказался здесь, в Москве». «Ты что, богат?» — тупо спросила я. «То, что мой нищий стажёр не такой уж и нищий, я поняла раньше, но вот такой расклад был уже слишком для меня». «Владелец этого концерна, который хотел нас купить?» «Один из акционеров», — поправил меня Лёша. Сейчас он почему-то выглядел смущённым. «Я не считаю деньги главным». Деньги — вторичны, первичное мышление, образ жизни, цели, которые ставишь перед собой. Я молча поднялась со стула. Слушать это я больше не могла. «Саш, ты куда? Ты же сама хотела. Да в чём дело-то?» Он вскочил вслед за мной, злохмаченный, нервный и напуганный. «Такой близкий, такой мой и... совсем чужой». «Да у меня кукуха от тебя едет! Я... я...» Эмоции вырвались наружу. Я ими совсем не управляла. Гнев, раздражение, разочарование. И только когда посмотрела в его зелёные глаза, полные горечи и непонимания, меня немного отпустило. Короче, дай мне это переварить. Я пока не готова. Я позвоню.